Часть первая. Приказано жениться. Глава первая. Анастасия задумчиво брела по дороге, стараясь не заляпать грязью подул единственного выходного платья. Оно досталось ей от матушки, несколько раз перешивалось в угоду моде, и потому так выделялась своей пестрой против вошедших в моду однотонных платьев рабронов, в которых щеголяли столичные модницы. Матушкин корсет давил на грудь и неимоверно царапал спину. Каркас юбки, сплетенный из лозы, так и норовил качнуться, демонстрируя зевакам старые потертые, полностью запылившиеся туфельки на каблучке, который девушке казался очень высоким. Самой себе она напоминала цаплю, вышагивающую по болоту. Под сальными многозначительными взглядами молодых крестьянских парней Анастасия уже не раз пожалела, что надела это платье с достаточно глубоким вырезом, демонстрирующим полукружие груди. Но не в сарафане же ей являться к российской, по дороге обрызгивая прохожих грязью. Ездили подводы и кареты. Мужики в потных рубахах волочили бревно, напоминая настеньки Муравьев. А саму девушку то и дело толкали спешащие куда-то мужчины в камзолах и на пудренных париках. Белые чулки их были заляпаны комьями грязи. Две дамы, брезгливо поджав губы, старались пройти под узком, возмущаясь так не кстати нагрянувшими дождями. И правда, распогодилось лишь сегодня, и то на низком горизонте зловеще чернели дождевые тучи. Сомского залива не было видно, но ветер, то и дело налетавший из-за золоченных куполов видневшегося впереди дворца, был пропитан запахом моря. Настя вздохнула и, подобрав подол, решительно направилась в сторону Петерсковского дворца, окруженного причудливой оградой. Подойдя, девушка с восхищением смотрела на желто белые оштукатуренные столбы с головами львов, в пролетах между которыми была установлена деревянная решетка из четырехгранных пик. За решеткой виднелись тщательно подстриженные в виде фигур деревья и кусты, по гравиевым дорожкам с чинным видом. Расхаживали приближенные государине императрицы Елисаветы Петровны. Глядя на изысканные наряды и затейливые женские прически, украшенные цветами и каменьями, Насте стало стыдно из-за своего платья, которое она перешивала из матушкиного парадного, и за темные ненапудренные волосы, которые горничная девка Глаша смогла лишь уложить в достаточно скромный узел, да выпустить несколько прядей, едва касавшихся плеча их обладательницы. «Поберегись!» Проезжающая мимо кареты едва не окатила волной грязи. Чудом увернувшись, девушка опомнилась, гордо вздернула голову и зашагала к воротам. Не для того Анастасия терпела дорожные трудности, чтобы теперь, глядя на ряженных бездельников, отступать. Но с каждым шагом уверенность таяла. Тогда в имении все казалось очень простым. Добраться до Петербурга и спросить аудиенцию у императрицы и кинуться ей в ноги, прося милости для отца, заключенного в крепость. Трудности начались еще в пути. Дороги развезло, и вместо трех дней пришлось добираться пять. Постоялые дворы были переполнены, и одной из ночей пришлось остановиться в крестьянской избе. Гости выделили самое лучшее место для сна – на печи, за занавеской. Но сын хозяина, у которого резали зубы, всю ночь кричал, и девушка не выспалась. Но утром, под ворчание верного кучера Петра, Настя упрямо продолжила свой путь на север. Столичный город встретил девушку Свинцовой серым низким небом и сильно промозглым ветром. Подъезжая к заставе, Настя нервничала, что, как ее признают заговорщицы и поместят к отцу. Но подорожные документы были в порядке, и старая карета беспрепятственно въехала в город. Затем были поиски постоялого двора, сырые простыни и компании гвардейцев, расположившиеся в питейном заведении на первом этаже. От шума и городской суеты у Анастасии начала болеть голова, и девушка долго воручилась, пытаясь удобнее устроиться на жестких подушках. Вдобавок ночью в столице было так же светло, как днем. Даже сквозь плотно занавешенные окна неяркий сумерчный свет проникал в комнату, словно за окном наступило утро. Заснула Настя, лишь когда золотистые лучи рассветного солнца появились на небе. Пробудившись лишь к полудню, девушка долго лежала, собираясь силами. Наконец встала, надела заранее заготовленное платье и направилась ко дворцу Елисаветы Петровны. Ехать пришлось через весь город. Возможно, в другое время Настя бы с интересом рассмотрела причудливые здания на Невской перспективе или же полюбовалась золоченым шпилем храма на территории апостольной крепости, как игла пронзающим небо. Но сейчас девушка слишком утомилась и дорогой, и событиями, предшествовавшими ее столь внезапному путешествию. И те пришлось по весьма дурной разбитой экипажами дороги. Каменные дома вскоре сменились сараями и ледниками, над которыми гордо возвышалось двухэтажное бледно-розовое с белыми колоннами здание. Около дворцовых ворот, за которыми виднелся модный лабиринт из фигурно остриженных кустов, девушка ожидала еще одно испытание. Оказалось, государыня-императрица уехала в свою летнюю загородную резиденцию – Петерсхов. Об этом поведали стражники, несшие караул около кованой ограды, украшенной золоченными двуглавыми орлами. Настя вежливо поблагодарила солдат, вернулась на постоялый двор и решительным тоном, пресекавшим любое возражение, немедленно повелела ехать в летнюю резиденцию государыни. Глаша, горничная девка, всплеснула руками – А Петр пошел запрягать, ворча что-то себе под нос. Путь прошел достаточно легко, и теперь Настя задумчиво рассматривала ворота в парк, около которых, в полосатых бело черных будках, на вытяжку стояли солдаты. Глядя на них, девушка задумалась, понимая, что погорячилась. Обдумывая свой план, она не рассчитывала на караульные и столь многочисленную охрану государыни. Гвардейцы непременно спросят о цели визита, и тогда в лучшем случае просто прогонят прочь. В худшем же Настя вполне могла разделить участь своего отца. «И как же теперь быть?» прошептала девушка самой себе. Рука потянулась привычно потеребить косу, но волосы были высоко подняты и заколоты на затылке. И даже в этой малости было ей отказано. Девушка еще раз задумчивый взгляд на кованые ворота, гадая, что будет, если она использует свою силу. Впрочем, даже если Настя отведет глаза часовым на посту, в парке слишком много народу. «Кто-нибудь наверняка поинтересуется и незнакомой девицей и целью ее визита». Анастасия вздохнула и собиралась пойти назад, когда из ворот торопливо выскочил гвардеец. Он двигался так стремительно, что девушка не успела отступить в сторону. Столкновение было неизбежно. Понимая, что падает, Настя не могла удержаться от испуганного вскрика. Невольно она схватилась за красный отворот мундира. Крепкие руки подхватили девушку за талию, помогая устоять на ногах. ударами, простите, бога ради!» Настя оказалась крепко прижата к мужскому телу. ойкнув. Девушка смущенно отстранилась, попутно заметив, что гвардеец очень высок. Она едва доставала макушкой ему до плеча. Пустое. Настасье пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть своего невольного обидчика. Он был молод и хорош собой. Военный зеленый с красными отворотами мундир лишь подчеркивал ширину плеч. Пуговицы и галуны были вызолочены а трехцветный шарф на плече украшен серебряными кистями, что говорило об офицерском чине. Значит, дворянин. Иных в офицеры не брали. Напудренный парик контрастировал со смугловатой кожей, будто ее обладатель часто бывал на солнце. Впрочем, так оно и было. В гвардии ей императорского величества неженок не жаловали. Широкие скулы, нос прямой, хотя был чуть длинноват, подбородок упрямо выпирает вперед». Поговаривали, что государыня сама лично отбирала офицеров. Темные брови, про которые говорят, соболиные. Ресницы у гвардейца были тоже темные, но кончики светлые, точно выгорели. А вот глаза, взглянув в них, Настя вздрогнула и невольно попятилась. На нее смотрели глаза волка, желто-зеленые, с хищным прищуром. Они внимательно следили за девушкой, словно за ланью. оборотень. Вернее, преображенец. Только они, даже в зверином обличье, не теряли человеческий разум и легко могли обуздать звериную часть своей натуры. Преображенский полк. Но если солдаты полка, набранные из крестьян, так и тянули лямку, оставаясь просто людьми, офицеры после таинственного обряда могли оборачиваться в огромных волков, готовых служить государыне до последнего вздоха. Именно преображенцы в прошлом году и возвели черь Великого Петра на трон, буквально внеся на руках во дворец, и теперь были обласканы вне всякой меры. Вышли во дворец? Офицер тем временем с интересом рассматривал незнакомку, отвечая грациозность худенькой, не по моде. фигуры и приятность черт лица. Невысокая, стройная, темные волосы, на парик не похожие, стало быть свои, уложены в незамысловатую прическу, не красавица и вполне могла показаться обыкновенной если бы не огромные на пол лица серые глаза, сейчас смотрящие на него в некотором испуге. Я?» Настя беспомощно огляделась и судорожно поправила шаль, соскользнувшую с плеча при столкновении. «Да, я действительно шла во дворец, осмелюсь поинтересоваться, зачем?» Анастасия еще раз взглянула на незнакомца и, заметив в его глазах азартный огонек, собиралась резко отдернуть его, что ее дела никого не касаются, но вовремя сообразила что офицер преображенского полка вполне может провести ее мимо всех постов. Я шла на аудиенцию к императрице. Настя постаралась, чтобы голос звучал твердо. «Вот как!» Преображенец еще раз внимательно посмотрел на девушку. Так кивнула, подтверждая свои слова. «Вы могли бы меня проводить?» Она набралась смелости и с кокетливой мольбой посмотрела на гвардейца. «Я боюсь, что заплутаю». В этот момент девушка была сама себе противна, но у нее не было выбора. «Конечно», — обрадовался тот, вообще-то передав дежурство. Он собирался идти в казармы, но не в духе Григория Белова отпускать вот так хорошеньких незнакомок. К тому же звериная часть натуры, его волк, просто наслаждался запахом девушки. Чистый, свежий, точно мятый у лесного ручья. Он кружил голову. Белов еще раз внимательно осмотрел незнакомку. «Девица явно благородного происхождения». Это видно и по осанке, и по тому, с каким достоинством она держит себя. И коли незнакомка так уверенно заявляет об аудиенции, то положенное по уставу челобитные уже рассмотрены князем Черкасовым и передано государыне, а та поставила свою резолюцию. К тому же запах. Он так дурманил голову. Волк внутри радостно тявкнул. «Пойдемте». Преображение галантно согнул руку, предоставляя девушке возможность взять его под локоть. Настя замялась. Пройтись рука об руку с незнакомым мужчиной без сопровождения считалось верхом неприличия. Но выбора не было. Девушка еще раз взглянула на гвардейца и решительно положила свою руку поверх его. «Пойдемте», — сказала она. Белов тихо усмехнулся. От него не укрылись сомнения, отразившиеся в глазах незнакомки. Гвардейцу вдруг захотелось по-детски подразнить свою спутницу. Завести в одну из деревянных беседок галерей, увитых диким виноградом и поцеловать в красиво очерченные губы. Но, взглянув в огромные серые глаза, преображение сдержался. Более того, от таких мыслей он вдруг почувствовал что-то похожее на стыд. Волк тоже шкодливо прижал уши. Григорий нахмурился и уже внимательнее посмотрел на девушку, гадая, не ведьма ли. Хотя нет, ведьм оборотней чуяли за версту. К тому же перед ним была явно девица. «Не стало бы женщина, столкнувшаяся с мужчиной и того невольно прижатая к нему, так краснеть и ахать. Пойдемте», — требовательно повторил гвардеец, слегка злясь на самого себя за невнимательность. Он не водил адюльтеров с девицами, предпочитая дам опытных и замужних. Впрочем, слово не воробей, поэтому девицу следовало сопроводить к императрице, после чего можно было вернуться в казармы. «Слегка сдерживай шаг, чтобы не заставлять девушку бежать за ним». Григорий, приветливо кивнув часовым, решительно ступил за кованые ворота. По отсыпанной гравием дорожке направился к новомодному желто-белому дворцу, совершенно недавно отстроенному заново Варфоломеем Варфоломеевичем Растрелли. Стараясь не запутаться в платье, Анастасия еле успевала за своим провожатым. Ивовый каркас раскачивался и больно бил по ногам. Девушка не сомневалась, что поутру там будут синяки. Но она не стала просить гвардейца замедлить шаг. От волнения сердце стучало сильно-сильно, Настя не могла поверить своему счастью. Первый же встречный с легкостью провел ее сквозь многочисленные караулы, которые казались ранее непреодолимой преградой. В другое время Анастасия с большим удовольствием рассматривала бы сад, деревья и кусты которого были тщательно подстрижены по французской моде, и сам дворец, чьи серые крыши и золотые купола гордо возвышались над зеленью парка. Но сейчас в душе царила тревога и девушка едва замечала путь, которым вел ее провожатый. Гравий хрустел под ногами, ветер то и дело приносил брызги от многочисленных фонтанов. Взглянув на один из них, Анастасия невольно покраснела. На постаменте, отлитой из чугуна, стоял голый бородатый мужик в короне и с трезубцем. Чресло чугунного мужика скульптор все-таки прикрыл чугунной же тканью. А вот у нескольких статуй из белоснежного мрамора, как мужских, так и женских, Странные места такого прикрытия не имели. сие есть Нептун, покровитель морей и мореходов», раздался над ухом насмешливый голос преображенца. Отец государыни нашей, Петр Великий, весьма почитал сего повелителя водной пучины. Анастасия поняла, что гвардеец смеется над ней. И нарочито вызывающий еще раз взглянула на статую, стараясь не отводить взгляд. Девушка даже остановилась, делая вид, что увлеченно рассматривает фонтан. «Император Петр желал видеть страну нашу державую морской», продолжал Григорий, все еще мстительно дразня свою спутницу. Так и внула. «Да, мой отец рассказывал мне о величии императора и его стремлениях, так что не будем зря тратить время». Теперь уже она сама смело подхватила гвардейца под руку, намереваясь идти дальше. Белов удивленно хмыкнул, но верный своему слову повел девушку во дворец если у ворот Григорию удавалось избежать пристального внимания знакомых, прекрасно осведомленных об увлечении гвардейского офицера, то у стен дворца появление под руку с хорошенькой незнакомкой вызвало оживление любопытные взгляды. Несколько дам весьма удивленно смотрели на спутницу Григория, картина приподнимая брови. Гвардеец сделал вид, что не заметил этого куртуазного любопытства. Зайдя вместе с девушкой во дворец, Белов, держа свою спутницу за руку, Умело протолкался среди придворных и, оглядевшись, направился к невысокой полной женщине в зеленом бархатном платье с золотым шитьем. На пудренный парик украшали бриллиантовые банты-заколки, а у уголка накрашенных кармино-красным цветом губ красовалась черная бархатная мушка в виде сердца. Пышная грудь дамы так и грозила вывалиться из декольте, украшенного тонкими золотистыми кружевами, а талия была сильно затянута корсетом, отчего ее обладательница тяжело дышала. На плече у дамы Настасья заметила бриллиантовую букву «Е» на муаровой синей ленте. Судя по всему, дама входила в свиту ее императорского величества. Фрейлина, или, что скорее, статс-дама. Сердце забилось еще сильнее. Обычаи императорского двора Насти были знакомы лишь по обрывочным рассказам соседей, у кого хватало средств путешествовать в Петербург. Да по нелепым воспоминаниям отца, в основном сводившимся к тому, где он играл и пил. С горечью девушке вдруг подумалось, что она гораздо лучше осведомлена о питейных заведениях, чем о традициях столичной знати. С волнением и тревогой Настя посмотрела на своего провожатого, который смело и в то же время подчеркнуто почтительно склонился над протянутой белой рукой. «Белов? Белов, вы опять здесь?» «Государь не ценит ваше рвение. Но ступайте домой. Отдохните после дежурства». Почти по-матерински пожурила придворная дама молодого преображенца, Смотря на красавца офицера с особой нежностью. И за корсета она говорила с предыханием, растягивая слова: Марфа Симоновна, я у ваших ног с нижайшей просьбой. Григорий, зная симпатии, которую на перстнице императрицы питал к молодым гвардейцам, а особенно к нему самому. Заговорщически подмигнул: Только в ваших силах помочь мне! Склонившись к самому уху, он оживленно зашептал что-то стацдами, указывая на окончательно оробевшую Настеньку. «Какой же вы нахал!» — воскликнула Марфа Симоновна, шутливо ударив его веером по плечу. Григорий ослепительно улыбнулся и развел руками, словно говоря, «Уж какой есть!» Стацдама тем временем оглядела девушку. От ее взора не укрылись ни старые платье, ни волнение, плескавшееся в серых глазах. Очередная провинциалка, бледная и невзрачная. Но раз уж за нее просил сам Белов... Марфа Симоновна украдкой бросила взгляд на статного гвардейца. Он стоял, возвышаясь над толпой, будто позируя. Не всякому было дано столь много. Помимо весьма приметной внешности, Григорий Белов обладал еще острым умом и благородным происхождением. Один из немногих, кто с честью прошел инициацию в полку. Преображенец теперь заслуженно нес караул у личных покоев императрицы. Правда, был у бравого гвардейца один недостаток любви Кабель Белов был еще тот. Не далее, как третьего дня Марфа Симоновна уже утешала очередную кокотку, лившую слезу о «милом ее сердцу Гришеньке». Поразительно, но при всех своих амурах и огромном количестве разбитых женских сердец преображенец легко ускользал от узги Минея. Последний его длительный роман был с извечной врагиней Марфой Симоновны, этой выскочкой головиной, в свое время увидшей из-под носа завидного жениха. Статсдама усмехнулась, предвкушая ярость этой чванливой дамы при появлении самой Марфы в сопровождении Белова на завтрашнем балу. Одно это стоило помощи преображенцу. Покусывая губу, Марфа еще раз взглянула на невзрачную девушку. Кольцо амулет на пальце, сигнализирующее о недобрых намерениях. Молчала. И статсдама решилась. «Как говорите ее имя?» Обратилась она к Белову. Тот замялся. «Анастасия!» «Сбышева!» Девушка правильно истолковала молчание своего провожатого. Марфа Симоновна нахмурилась. Фамилия показалась знакомой, казалось, она слышала ее недавно, но вот где? Так и не вспомнив, она перевела свой взор на Григория и украдкой вздохнула. Оставалось надеяться, что одним балом все не закончится. И Григорий останется в личных покоях с и спит чашечку кофею, который так хорошо готовила Груничка, а там... «Ждите здесь!» Марфа Симоновна скользнула за двери. Настя с волнением следила за ней, потом перевела взгляд на Белова, стоящего рядом. Но преображенец отвернулся, рассматривая какую-то красавицу, стоящую у окна в окружении подруг, и девушка пастереглась задавать вопросы. Стацдама вскоре вернулась, ее глаза светились предвкушением. Государыня позволит вас принять, не глядя на просительницу, произнесла стацдама. Пораженная скоростью решения ее вопроса, Анастасия беспомощно посмотрела на гвардейца. Он ласково улыбнулся ей и кивнул. «Иди, мол, я тебя здесь подожду». Набрав грудь побольше воздуха, девушка поспешила за Марфой Симоновной, которая тем временем наставляла ее в манерах. «При входе вам надлежит сделать глубокий реверанс и не заговаривать, пока не сама не спросит, после чего кратко изложить ей суть дела. У Елисаветы Петровны времени на просители мало». Послушно кивая, Анастасия переступила порог комнаты. От волнения ладони вспотели. Девушка не замечала вокруг ни богатого убранства стен ни роскоши мебели. Лишь одно притягивало ее взор. Красивая женщина в платье, затканном золотым шитьем, сидевшую у окна. Поняв, что это и есть государыня, Настя попыталась сделать реверанс. Но ноги подогнулись, и она буквально упала на колени. Женщина подняла голову и ласково посмотрела на коленопреклоненную девушку. «Это вы?» — и спрашивали о уидиенции. От того, что императрица заговорила с ней... Настя окончательно потерялась. Все мысли разбежались, и она могла лишь кивнуть, смотря на государыню своими огромными глазами. «Признаюсь, вы меня даже заинтриговали!» Почти ласково продолжала Елисавета Петровна, которая польстила такое. «Не бойтесь меня! Я не кусаюсь! Так что же за срочное дело привело вас?» «Матушка государыня!» Судорожный вздох напоминал всхлип. «Прошу вас, помилуйте моего отца!» виновен он! Императрица удивленно посмотрела на девушку. Что? Какого отца? Как твое имя? Сбышева я. Платон Сбышев мой отец. Анастасия покаянно опустила голову, стараясь держать так не кстати навернувшиеся на глаза слезы. По красивому лицу пробежала Гримаса. Сердито нахмурившись, императрица встала и подошла к Настасье почти вплотную. Почему обманом сюда прошла? Теперь голос звучал резко. «Каким обманом?» Настя почти оскорбилась и гордо выпрямилась, смотря прямо в голубые круглые глаза сударыни. «Я никого не обманывала!» Марфи моей что наплела?» «Ничего. Я свое имя честно ей назвала, а больше меня никто ни о чем не спрашивал. Девушка еще хотела что-то добавить, но нервный спазм сжал ей горло. Все отчаяние дней, когда, узнав об аресте отца, Настасья, собрав немудреное накопление, Поспешила в столицу с мыслью пасть в ноги к императрице, вновь охватило ее. Отчаяние и страх остаться совсем одной стать легкой добычей для похотливых соседей, давно имевших виды на плодородные земли Платона Сбышева. Самим отцом отношения не складывались. После смерти матушки Платон Сбышев предпочитал проводить сезон в Петербурге. Там он, как правило, кутил, но долгов особых не делал. Всегда вовремя возвращался в имение и давал указания зачастую противоречащие Настиным Слуги с барином не спорили, молчаливо признавая правоту молодой хозяйки. К тому же Платон Сбышев быстро забывал о своих наказах и, получив деньги, уезжал в столицу. Зачем вдруг отцу понадобилось в Петербург, на этот раз Насти не знала. Сам он не сказал, а она, заполошенная внезапными сборами, не спросила. Лишь покорно помогла собраться, да привычно помахала вслед, стоя на любимом холме над рекой. Весть о аресте пришла через десять дней. Она явилась для Анастасии словно гром среди ясного неба. Привез ее все тот же Петр, слуга. Он и посоветовал молодой хозяйке попасть на аудиенцию к императрице. Дескать, государы не милостиво и на сиротой жалится. Насколько Настя знала папинку, тот никогда в Кромоле замечен не был. Но в пьяном угаре становился несдержанный язык. Более того, в определенной стадии он становился очень воинственен и мог сказать что-то, что не понравилось бы ни тайной канцелярии, ни государине, императрицы. Оттого и стояла Настасья теперь на коленях, роняя слезы на платье и не замечая этого. Императрица тем временем в раздражении несколько раз дернула бархатный шнур колокольчика. В комнату тотчас же вбежала знакомая стацдама, присев с порога в заученном реверансе. «Ты что же это, Марфа Симонова, Заговорщикам симпатизируешь? Их дочери ко мне без спросу водишь?» Напустилась на нее государыня. Фрейлина побледнела и, непонимающе, захлопала глазами. «Что ты, матушка Елисавета Петровна?» Залепетала она. Этого тона, совсем недавно надменной дамы, хватило, чтобы Настасья пришла в себя. Шмыгнув напоследок носом, девушка решительно посмотрела на императрицу. «Марфа Семоновна тут совершенно ни при чем. Она ничего о моем деле не знала. Я...» «Они думали, что я у вас вместо фрейлины, при дворе просить буду». «Они?» Императрица вопросительно посмотрела на стацдаму. «И кто же еще в этой авантюре замешан?» Под понимающим проникновенным взглядом своей государыни Марфа покраснела и прикусила губу. Настя опустила голову, понимая, что сделала непростительную ошибку. Статсдама тоже молчала, бросая на виновницу всех ее бед злые взгляды. «Ладно». Императрица, тяжело вздохнув, встала, подошла к дверям и приоткрыла створку, посматривая в щель на ожидавших ее выхода придворных. Анастасия напряженно наблюдала за ней. В какой-то момент государыня не недовольно нахмурилась, затем, усмехнувшись, вернулась к окну. «Так, Марфа, а ну-ка, Белова, ко мне!» «А то, что он, как стукан посреди зала замер! Часа два назад же с дежурства сменился!» «Ваше Величество!» Попыталась возразить Анастасия, но осеклась под гневным взглядом царственный глаз. «А ты молчи!» — одернула ее дочь Петра Великого. «Совсем срам потеряла! Небось, весь двор видел, как он тебя в приемную вел!» Под правдивой тяжестью ее слов Анастасия опустила голову. Все сомнения, терзавшие девушку у ворот, нахлынули с новой силой. Она под руку с молодым гвардейцем. О чем только она думала. хотя в том положении, в котором оказалась Настя. Что думай, что не думай. Из колен поднимись. Чуть мягче добавила императрица. Этим делу не поможешь. Девушка послушно встала. Расправила платье. Руки все еще дрожали. Это не укрылось от Елисаветы Петровны, и она слегка смягчилась. Кроме отца, есть у тебя кто из родственников? Девушка покачала головой. Нет. А мать? Умерла родами. Поэтому ты за отца просить хотела и поэтому тоже. А еще зачем? Земля у нас». Анастасия вздохнула и уверенно продолжила. «Заложено. Не урожай был. Зерно купить пришлось. Да крестьян кормить. Узнают ростовщики об аресте. Как коршуны налетят. Я, когда об отсрочке договорилась, на отца ссылалась. Сказала, что в петербург поехал с купцами договора заключать. «Думаешь, сможешь расплатиться?» Искренне заинтересовалась Елисавета Петровна. Настя вдруг вспомнила, что про государыню сказывали, что она рачительная хозяйка и своими землями всегда сама управляла. Пшеница дальна в этом году много уродилась. С разговором на знакомые темы голос самокреп: Вызреет, продадим. Тогда точно расплатимся. Еще и на тот год останется. А не боишься, что отец все пропьет, проиграет? Императрица с возрастающим интересом смотрела на девушку. Или в еще большие долги залезет? «Что тогда делать станешь?» Настя вздрогнула. Слова императрицы прозвучали в унисон ее собственным, далеко не радостным мыслям, терзавшим девушку в последнее время. Елисавета Петровна все ждала ответа, и девушка пожала плечами. «Тогда в монастырь уйду». Государыня с сочувствием взглянула на нее. Некогда не считая угрозы пострига, некогда висели и над самой Елисаветой, заставляя вздрагивать по ночам долить в подушку горькие слезы. «А чего ж сразу не пошла, а ко мне явиться решила?» «Мне мать Марии так сказала». Пётр, слуга мой, когда известие об аресте привез, я к ней за советом обратилась. Думала сразу на постриг, но она отговорила. Сперва говорит «Попробуй к императрице». Девица та приветливая и сострадательна была, и сейчас, сказывает, не прошло это в ней. Вот я и приехала. «А мать Мария, кто такая, что так обо мне знает?» Она в девичестве в Петерсбурге жила, из Волынских. Их всех арестовали и в крепость. Кто после следствия выжил, тех сослали. Кого в Сибирь, кого в монастырь. Вот и ее тоже. Она как раз приехала, когда у меня матушка умерла. Обучать взялась. Терять было нечего. И Настасья говорила, уже не таясь. Тяжелое тогда было время. Анна, тетка моя, императрицей-боярами объявленная, супротив воли отца моего. «Много зла людям принесла!» Императрица вздохнула своим воспоминанием. И хотела еще что-то добавить. Но на пороге комнаты возник Белов. Сделав шаг вперед, как положено по уставу, щелкнул каблуками и замер под пристальным взглядом государыни. Из-за его спины встревоженно выглядывала Марфа Симоновна. «Ну, что, Белов?» Императрица села за стол темного дерева с золотой резьбой по бокам и задумчиво посмотрела на ладного гвардейца. Вижу, позабыл ты слова присяги. Никак нет, ваше величество». Гвардеец вытянулся в струнку. «Как же нет? Коли заговорщиков ко мне проводишь, обходя караулы. Никак нет, не вожу». «Нахал ты, Григорий Петрович, форменный нахал», фыркнул Елисавета, кивая на Настю. «А вот эта девица, знаешь, чья она дочь? Никак нет, ваше императорское величество». От громкого голоса императрица поморщилась. «Вот ведь лужёная глотка!» – вдруг пожаловался она Анастасии. «Их будто по голосу отбирают». «Никак нет. По росту и происхождению», – отрапортовал Белов и чуть мягче добавил. «А также по заслугам». Елисавета Петровна улыбнулась. «Помню, помню, Белов, твои заслуги перед Отечеством. Молодец. А здесь-то что сплоховал?» «Никак нет. Не сплоховал. Как же не сплоховал, коли вон девицу привёл?» «Знаешь, что отец ее в крепости святых апостолов заключен вместе с другими заговорщиками?» «Никак нет. Не знал, но...» Гвардейца Сёксия внимательно посмотрел на императрицу, отметил едва заметные ямочки на щеках, выдававшие, что в душе государыня уже наслаждается неожиданным представлением. «Ну и бросить девушку одну без помощи не мог. Не почести это. Почести! «Эвана как запел!» Гроза, судя по всему, прошла. И теперь императрицей двигала любопытство и желание поразвлечься белов это понял и покорно опустил голову каюсь матушка императрица виноват надобно было сперва цель визита спросить а ежели бы цель вызнал то не привел бы Елизавета петровна весело смотрела на гвардейца тот улыбнулся в ответ блеснув белоснежными зубами может и привел бы только время бы другое выбрал ох белов белов покачала головой государыня «Погубят тебя женщины. Только на той неделе тебя с женой французского посла видели. А до этого Головина, Трубецкая, помнится, тоже была. Теперь вот дочери заговорщика Платона Сбышева помочь решил. Так не сама ж девица в заговоре участвовала?» Нахально возразил преображенец. «За отца нести ответственности не может. А набраться смелости, тебе, государыня наша, в ноги кинутся, не всякая дочь сподобится. И то правда твоя». Императрица задумчиво постучала пальцами по подлокотнику. «Да, права твоя матушка. Жениться тебе надобно. Жена быстро бы отучила тебя незнакомых девиц под белую рученьку во дворец водить». Григорий лишь тяжело вздохнул, вспоминая последний приезд в отчий дом под Петербургом и разговоры о необходимости его женитьбы, бы, бурной ссорой с родителями. Отец тогда в сердцах успел сына пару раз на вытянуть по спине после чего Гришка лихо прыгнул в распахнутое окно, обернулся волком и убег в родные казармы, а за конем уже своего денщика прислал. «Да, жена тебе нужна решительная», продолжила императрица, бросила взгляд на Настю. Нахмурилась, размышляя над чем-то. Затем голубые глаза насмешливо сверкнули, будто не измыслила знатную шутку. «Что ж, Белов, раз уж тебе девица глянулась, что, сломя голову, помогать ей начал, гнева моего не испугался, Так тому и быть. Женишься на ней, заодно и за ум возьмешься. После этих слов в комнате воцарилась тишина. Григорий открыл было рот, чтобы возразить, но натолкнулся на насмешливый взгляд императрицы и понял, что на этот раз пощады не будет. Лицо гвардейца словно окаменело. Он вытянулся во весь рост и вновь щелкнул каблуками: Как прикажете, ваше императорское величество, разрешите идти? Ступай, ступай. Подожди свою невесту в зале. «Марфа, ты тоже иди. И скажи фрейлинам, пусть чай мне подадут». «Матушка-императрица, я и сама могу», — сполошилась та. «Ты уж все, что смогла, сделала. Ступай». Статсдама сделала глубокий реверанс. И, бросив на прощание убийственный взгляд на Анастасию, считая именно эту невзрачную девицу виновницей всех своих бед, вышла. Девушка вновь осталась с императрицей наедине. Елизавета Петровна села за стол и поманила ее пальцем. «Пой «Пойди сюда». Она начала писать что-то на бумаге. «Отца твоего полностью простить не могу, даже если и не виновен. Не с теми людьми он пьяные речи водил. Ежели б не ты, в Сибирь бы сослала. Тогда свадьбы твоей пущай в крепости посидит, а потом в имение свое едет и носа в Петербург не показывает. Ты же пока мест Фрейлины моей походишь. И на виду будешь, и преданное тебе отпишу хорошие. Не нищенкой в семью мужа придешь. Беловые гордецы еще те, а Гриша к тому же и единственный сын, с детства избалован. Вот невестами и перебирает. Сколько Петр Григорьевич его засватать пытался, все мимо. Так может и мне не стоит?» Криво улыбнулась Настя. «Стоит!» Елисавета Петровна задумчиво взглянула на свою белоснежную руку, унизанную кольцами. Показалось, или одну из них тускло блеснула. Ты ему правильной женой будешь. А Марфы мои теперь берегись. Она на Белова давно глаз положила. Да не он для нее, не она для него. Там у дверей шнурок висит. Дерни три раза. Понимая, что возражения бессмысленны, Настя исполнила приказ. Тут же другая дверь в комнату отворилась. И на пороге возникла еще одна дама в голубом платье. Люзета, душечка!» Ласково обратилась к теске императрице. «Скажи князю Черкасову...» чтоб дал указ девицу сию, Анастасию Избышеву, мне во Фрейлины зачислить. Да выдать ей жалование на месяц вперед. Пусть туалеты свои в порядок приведет согласно уставу. И проводи ее в комнаты фрейлинские. Пусть отдохнет с дороги. Завтра ей все расскажешь. А третьего дня пусть на службу выходит. Все. Ступайте с Богом». Фрейлина сделала реверанс и ласково посмотрел на Анастасию, все еще стоявшую у стены. «Пойдемте, милая». «У государы немного дел». Девушка подчинилась. Не помня себя, она медленно шла за Лизетой сквозь анфиладу пестрых комнат. Затянутые шелком стены и позолота расплывались перед глазами, сливаясь в какой-то причудливый узор. «Подождите!» выдохнула Настя, прислоняясь к стене у окна. Ноги не держали ее. Голова кружилась. Корсет немилосердно сдавливал ребра, мешая вздохнуть. «Что?» Фролина обернулась. «Вы так бледны! Что с вами?» Голос доносился, будто в густом тумане. Анастасия скорее поняла, чем ощутила, что Лизетта обняла ее за плечи. «Пойдемте во Фрейлинскую». Девушка послушно сделала несколько шагов. Ноги подкосились, и она упала в обморок.